Объект третий. Инженерный замок. Эпиграф. Наш телефон 223-322-223-322. Хочешь, порадую. Константин отвратительно деловит. Попробуй. Кисло усмехнулся Макс. Отчего-то вся эта история с Яной и их расставание дурно сказались на его настроении. Нет, он не жалел о сделанном. Но отсутствие утром горячего завтрака и минета оказалось вдруг не самой лучшей переменой в жизни. Все-таки в совместном проживании с Яночкой были свои плюсы. Вкусная еда и регулярный секс, причем и то, и другое объективно весьма разнообразно. А теперь надо вспоминать кулинарные азы, а заодно навыки съема девиц в клубах и барах. Как-то быстро он расслабился и потерял форму. Всего каких-то полгода совместного проживания с постоянной девушкой. «Мне кажется, я случайно нашел идеальный вариант для тебя». «Излагай». «Излагаю». «Кирочка, я сделал за тебя твою работу!» Влад сладко улыбнулся. «Похвально, Владислав Юрьевич. Выпишите себе премию». Улыбка сползла с лица директора Артемиды. Поджал губы, но игривый тон отставил, продолжил сухо и деловито. «Я нашел перспективного покупателя на пентхаус в Соменлахте». «Отлично!» Он ждет тебя в четыре на месте. Кира метнула взгляд на часы на стене директорского кабинета. «Это через полчаса!» «Тогда почему ты еще здесь?» Кира опаздывала уже на 12 минут. Всю дорогу проклинала Влада, пролетала перекрестки на желтый, грубо подрезала и показывала средний палец в окно. Терпеть не могла опаздывать на встречи с клиентами и потом извиняться. Она вообще привыкла все делать качественно. Не исключено, что покупатель вообще уже уехал. А у нее не хватило ума, точнее, просто не успела взять у Влада телефон покупателя. Однако стоящая на парковке перед домом одинокая мужская фигура с засунутыми в карман короткого пальто руками уверила в обратном. Скорее всего, он. Значит, дождался. Придется извиняться за опоздание. 15 минут никуда не годится. На стоянку Кира влетела с визгом шин. Надо же продемонстрировать, как она торопилась навстречу. Мужчина обернулся на звук подъехавшего автомобиля, проводил взглядом, пока Кира парковалась, и когда она вышла из машины, он уже был рядом. «Вот это сюрприз!» Темно-серое короткое пальто, почти в тон костюм, рубашка голубая, не розовая, на ногах вместо кет приличные черные туфли, которые выглядят так, будто их владелец по земле не ходит, а парит, не касаясь грязного мокрого асфальта с фракциями недавно завершенной стройки. Волосы аккуратно причесаны, они не ветром, как в их предыдущую встречу. В свете тусклого дня на носу и скулах у него едва, но все же заметны несколько бледных веснушек, а глаза зеленые, как она и запомнила. «Здорово, малыш!» «Привет, Карлсон!» На этом диалог застопорился. Они стояли и рассматривали друг друга. Кира не кстати подумала о том, что на голове у нее, наверное, воронье гнездо. Спасибо Владу, времени на посмотреть в зеркало у нее не было, разве что в зеркала заднего вида, но не для того, чтобы поправить прическу или макияж. «Не ожидал», — нарушил молчание Макс, качнув головой. от «Отчего же вы денег не дождались, Кира Артуровна?» «Отпущенные вам два с половиной часа истекали, Максимилиан Валерианович. Я беспокоилась за вашу безопасность». Раиса Андреевна такими вещами, как автоматчики в бронежилетах, не шутит. Вынуждена была торопиться. Польщен. Снова повисла пауза неловкая. «Ну что, пойдем смотреть квартиру?» «Пойдем». На ней брючный костюм, вполне строгий, под ним бадлон, пальто до колен с поясом в талию, папка с документами в руках. Такая типичная дама-риэлтор, только прическа слегка растрепана, а глаза тревожные. Но Макс почему-то все равно видит девицу в несуразной шапке, синих джинсах и черном пуховом жилете на клетчатую рубашку. Словно два разных человека, и в то же время один. «Лифт работает», — хмыкнула Кира, вдавливая кнопку. «Ты везучий!» «Неужели бы пошла пешком? На двадцать й этаж?» «Мне не привыкать», — пожала плечами Кира. «Прошу». Двери лифта разъехались. «Только после вас?» Ей хватило пяти минут, чтобы понять. Он ее не слушает. Нет, хуже. Он сам может ей все рассказать про эту квартиру. Вот еще только немного побродит из угла в угол, безошибочно находя все косяки жилплощади, о которых она так старательно умалчивала при показах, фокусируя внимание на достоинствах квартиры, реальных и мнимых. А господин Малыш словно рентген. Точно увидел все проколы архитекторов и строителей. Козиков обнаглел. Макс подошел к стоящему у панорамного окна Кири. «Вот за это он просит такую цену? А что тебя не устраивает?» «Надо же что-то было сказать в ответ». Макс посмотрел на нее задумчиво, потом усмехнулся. «Что не устраивает? По пунктам». Поднял левую руку, загнул большой палец. «Во-первых». «На в-третьих Кира скисла окончательно. Она в-седьмых поняла, что не все знает о жилплощади, которую продает уже год». Чертов архитектор! Офигенно перспективный клиент, блин!» Все достаточно!» Но в десятых Кире надоело. Убедил. «В чем? «Во всем! вздохнула Кира». «То есть ты признаешь, что цена завышена?» «Вот вопрос цены лучше обсуждать с Владом», торопливо ответила Кира. «То есть с Владиславом Юрьевичем. Ты же знаком с ним, я правильно поняла?» «Так пересекались пару раз, кажется». «А ты чего напряглась-то, Карлсон?» «Я не напряглась». «Напряглась, напряглась, не переживай. Если буду говорить с твоим шефом за цену, ничего ему не скажу». «Что ты ему не скажешь?» Кира прищурилась. «Что мы с тобой знакомы были до сегодняшней встречи? Тоже мне криминал. И что-то не поливала меня сиропом и не облизывало, лишь бы мне понравилась квартира. Она тебе и так понравилась». Макс широко улыбнулся. «Верно. Мне цена не нравится. Все вопросы к Козикову?» «Я подумаю. И, может быть, даже задам. Слушай». Макс поправил воротничок рубашки. «А у тебя сегодня еще встречи запланированы? Пока квартир?» «Не-а. Но иногда оно случается внезапно и незапланированно. Даже чаще всего». «Понимаю. И все же предложу. Давай поедем поужинаем где-нибудь». Темные брови сдвинулись. Между ними залегла морщинка. «Поужинаем? Мы с тобой?» «Угу. Я хотел бы еще кое-что прояснить по поводу квартиры». «Это можно сделать здесь». «А можно и не здесь. У меня рабочий день закончился. У тебя условно тоже. Нам есть что обсудить. А еще я должен тебе денег, и хочу угостить тебя ужином. Тебе мало аргументов, Карлсон?» Эх, вздохнула Кира и, неумело подражая голосу Василия Ливанова, добавила, «В вашем доме научишься есть всякую дрянь. Поехали!» Салон собственной машины вернул уверенность, которую ощутимо подкосила личность перспективного клиента — Бывают же в жизни совпадения. А ведь Кира была уверена, что больше они не увидятся. Именно поэтому и уехала, кстати. Это было какое-то странное предчувствие, сиюминутный порыв, что им не стоит больше видеться. Что вот так исчезнуть из жизни друг друга — это правильно. А оказалось, что нет. Неправильно. Наверное. Малыш на своем чистеньком Вольво впереди — Такое ощущение, что машина передвигается от автомойки до автомойки. Ехал очень аккуратно, дисциплинированно, показывая все сигналы поворотов и соблюдая скоростной режим. Она даже не спросила, куда они едут. А если бы знала, сейчас бы обогнала его зализанная блестящая бежевая Вольва, обдав грязью, чтоб неповадно было, и умчалась бы вперед. Хотя нет, нельзя так. Это не тот Макс, которого она подобрала на заправке и над которым могла себе позволить прикалываться в дороге. «Потому что моя машина, мои правила». Нет, теперь это перспективный клиент. А клиент, как известно, всегда прав. И поэтому она едет с ним в ресторан. Именно поэтому он ее туда пригласил, собственно, чтобы расставить правильные приоритеты в их отношениях и свести на нет обстоятельства знакомства. Ему непременно нужно показать, что теперь хозяин положения он. Малуша нужно утвердиться в собственной мужественности – Он не подобранный на трассе подкидыш, а вполне успешный мужчина на собственной машине, который ведет женщину в ресторан. Кто девочку платит, тот ее и танцует. Господи, мужики все одинаковые!» Машина впереди притормозила на светофоре, и Кира из вредности подъехала почти вплотную, бампер в бампер. Сквозь заднее стекло «Вольво» было видно, как Макс помахал ей рукой. Еще и улыбается, наверное, самодовольно кира показала язык все равно он не видит и прибавила громкости магнитолы малыш привез ее в борисовский кира не раз слышала про этот ресторан от влада он регулярно там встречался с партнерами или просто ужинал негласное место встречи архитектурно строительной элиты питера на набережной фонтанке напротив укутанного в зеленый мох реставрационных лесов михайловского замка ну хоть посмотрит что это за легендарный борисовский или как его называли сокращенно бориска Час еще довольно ранний, только начало шестого, и посетителей было немного. потому как их встретили и проводили, Кира поняла, что Макс тут частый гость. «Диалог из серии вам, как всегда, что порекомендуете, а что-то там сегодня исключительное только подтвердил это». Господин Малыш изо всех сил распушал хвост. «Ну и ладно, клиент всегда прав». «Не опасаешься за мой выбор?» Макс отложил меню. «Может, стоило самой?» «Доверяю твоему вкусу». Пусть получает удовольствие по полной программе. Чем успел заслужить такое доверие? Ты на заправке выбрал мою машину. По-моему, это говорит о многом. Макс рассмеялся, одновременно расправляясь с салфеткой. Железный аргумент, спорить не буду. Знаешь... Он откинулся на спинку стула. Я бы ни за что не подумал, что ты риэлтор. Кира хотела припомнить ему, что он при первой встрече тоже не походил на успешного архитектора, но вовремя прикусила язык. «Клиент, клиент. Помни, Кира, это клиент. Я очень хороший риэлтор. И на кого я похожа, если не на риэлтора?» «Нет, сейчас ты как раз очень похожа. А вот тогда...» Он демонстративно ее разглядывал, и у Киры появилось безотчётное желание поправить прическу, ворот бадлона или еще что-нибудь. «Я бы подумал, что ты... автомеханик, корновщица, наемная убийца. Не забывай, что из нас двоих маньяк ты!» Макс снова рассмеялся. У него приятный смех. А еще он постоянно ее подначивает. Специально? Зачем? У них новые роли, и они теперь уже не те люди, что ехали две недели назад в одной машине по московской трассе. Неужели бывают кроновщицы? Кира попыталась вернуть разговор в нейтральное русло, пока официант расставлял на столе тарелки с заказанными салатами. Я думала, что это чисто мужская профессия. Отнюдь. Малыш отправил в рот первую порцию травы, по недоразумению, называемой салатом. Деликатно похрустел. «Большинство работающих на строительных кранах — женщины». «Почему?» «Причин, я думаю, несколько», — он пожал плечами. А работа физически не очень тяжелая, не слишком высокооплачиваемая. И не забывая о главном биче строек». «Это о каком?» «Пьянство», — неожиданно серьезно ответил Макс. «Крановщицы не пьют, как правило» поэтому на эту работу женщин с удовольствием берут. Знаешь, есть такой анекдот. Крановщица шестого разряда Евдокия Кузнецова забрала ребенка из детского сада, не выходя с рабочего места. Кира рассмеялась. «Я смотрю, ты не все анекдоты мне рассказал в прошлый раз». «Не успел, ты слишком быстро ехала». Может, он хотел ее упрекнуть, но Кира это восприняла как комплимент. «Не думала, что архитекторы настолько в курсе того, что творится на стройках». Кира повозила вилкой по тарелке. Есть траву с вкраплениями каких-то микроскопических сухариков, редиса и чего-то фиолетового совершенно не хотелось, несмотря на голод. Хотелось мяса. А вот Малыш траву трескал, как заправский пони. Странная мысль. Я, между прочим, не просто архитектор. Последние два года отпахал, как габ. Габ. Главный архитектор проекта. Отвечал головой и жоп. В общем, всеми частями тела и за все. Так что на стройках бывались неоднократно. «Габ-габ, ура!» Кира отсолитовала бокалом с минеральной водой. «А как называется твоя фирма?» «В принципе, об этом можно узнать и от Влада, но надо же о чем-то говорить. А мужчина очень любит разговоры о себе любимых». На стол легла темно-синяя визитка с изображением стилизованной крыши. Кира прочитала название и не выдержала, рассмеялась. «Архитектурно-строительное бюро «Малыш и Ка». Нарисуем ваши крыши, стены, пол и потолок». «Кто такой малыш, ясно? А кто же этот загадочный К? К. значит, Костя. Константин Драгин, мой партнер по бизнесу. Бюро принадлежит нам 50 на 50. Это он меня, кстати, на Козикова вывел. Он его хорошо знает». «Угу». Кира отвлеклась на принесенное горячее. «Наконец-то еда! Куриные рулетики с грибами!» «Ты рассказывай, рассказывай, все очень интересно и вкусно». «Угу». «А ты где на риэлтора училась?» «Зачем ты вопросы задаешь, а? Рассказывал бы и рассказывала себе драгоценно а я бы поддакивал и ела». Кира доживала кусочек нереально вкусного рулета. «Теперь понятно, почему тут Влад часто бывает. Кухня просто отличная. Специально на риэлторов нигде не учат. В вузах точно. Крупные агентства сами персонал обучают. А вообще это дар божий — впаривать фигню». Он снова рассмеялся. «Ну, просто весельчак у». «А какое у тебя образование?» «Из чего это мы устроили допрос?» «Сомневаешься в моем профессионализме?» «Нисколько!» Макс аккуратно промокнул губы. «Просто интересно, технарь, гуманитарий?» «Три класса церковно-приходской школы». «Ну, а если серьезно?» «О, так мы серьезно, вот с такой улыбочкой». «Кира, тебе трудно сказать, что за секретность?» «Вот-вот, разведшкола ГРУ. Как научили?» Малыш закатил глаза. В конце концов, я могу спросить у Козикова. И то, правда, в личном деле все указано. Обещай, что не будешь смеяться. от чего то потребовала Кира. Как это не буду? Макс сложил руки на груди. Обязательно буду, но не очень громко. Мы все-таки в приличном заведении. Нет у меня высшего образования. Среднее специальное. Кира вздохнула и замолчала. Ты меня пугаешь. Малыш уже откровенно веселился. Цирковое училище? Кулинарный техникум? Кира свирепо выдохнула и прошипела сквозь зубы. «Техникум библиотечных и информационных технологий!» И после паузы добавила «Специальность библиотечное дело!» Свинский малыш не засмеялся. Заржал, словно забыл свое обещание про приличное место. «Библиотекарша! Сюрприз на сюрпризе!» А у него на тарелке, между прочим, еще половинка рулета осталась. «А ты можешь смеяться сколько угодно, клиент всегда прав». Киру спас звонок телефона, причем не ее, Макса. «Вот где, когда надо, эти чертовы клиенты и прочие демоны, которые имеют обыкновение звонить ей в самые неподходящие моменты? Сейчас как вымерли все, а было бы кстати». Малыш посмотрел на экран, поморщился и сбросил звонок. Впрочем, трель тут же повторилась. Макс сбросил его и во второй раз. После третьего ругнулся в полголоса. «Да возьми ты трубку!» — от всей души посоветовала Кира. Короткая, резкая даже не «да», а раздраженная «ну» удивила. Это с кем это весь из себя такой благовоспитанный архитектор разговаривает? Нет, не дома. Буду поздно. Дела у меня, дела. Слушай, он недовольно взъерошил волосы. Ты за три дня не могла забрать все вещи? Хорошо, вздохнул, я понял. После девяти буду дома. Если тебе не поздно, приезжай. Телефон он на стол бросил нервно, не сдержался. «Если у тебя дела?» — начала Кира проникновенно. «Я все понимаю». «Ничего важного», — буркнул Макс. Но разговор как-то расклеился. Они обсудили еще несколько технических моментов по квартире и распрощались, по-деловому пожав друг другу руки. А потом каждый сел в свою машину и поехал своей дорогой. Яночка явилась в пять минут десятого. Трогательная пунктуальность. Словно ждала под дверью. Макс, приглашающий, махнул в сторону спальни. «Что там она еще забыла забрать? Какие-то рамки с фотографиями, счастливый лифчик? Ему плевать. Быстрее бы!» «Чаем угостишь?» — Яночка показалась в дверях кухни, где Макс устроился с планшетом. «Мелочность, это некрасиво». «Тебе какой?» — Макс вздохнул. «Чёрный, зеленый. «Ты успел забыть, что я люблю зеленый с жасмином? Наверное, выкинул уже?» Самое благоразумное — промолчать. Ну так нет же. от Отчего же? Чайник недавно закипел. Макс залил горячей водой пакетик в кружке: Я не терял надежды, что ты заглянешь как-нибудь. На чашку чаю. Где ты был? Он устал. Умнее всего молчать или отделываться нейтральными репликами. И еще многозначительно поглядывать на часы. Но благоразумие куда-то делось. Ужинал. Где? В Бориске. Один? Ответы и вопросы следовали быстро. Не к добру, ох, не к добру. Благоразумие сделала ручкой окончательно. Ее зовут Кира. «Быстро же ты!» — медленно протянула Яночка. Чай так и оставался нетронутым. Максу вдруг весь этот спектакль опротивил резко, поднялся с места. «Слушай, Ян, поздно уже. Я устал жутко, день суматошный. А Кира — это риэлтор, и у нас был деловой ужин. Дальнейшее его не удивило». Не то, что Яночка подошла, не то, что обняла и прижалась, не ее в шею, не рука в волосах. Удивила собственная реакция, точнее, эрекция. Ударила в паху в застежку узких джинсов сильно и даже болезненно. Зашибись! Всего две недели без секса, и он готов послать к черту все свои решения относительно места Яночки в его жизни и спустить в унитаз все достигнутые успехи по изгнанию скорбного призрака, отвергнутой девой из собственной квартиры она ведь точно знает, как ему нравится. И, судя по довольному, вздоху почувствовала. Не успел перехватить её руку, и все стало еще хуже. Или лучше. Сейчас завалиться с ней в постель — отличное средство сбросить нервное напряжение этого дня. Позволить себе. Хочется же. И ей позволить продолжить делать вот так. Резко отшагнул назад. «На каком языке тебе сказать «нет», чтобы ты поняла? Нашла, что забыла? Тогда давай прощаться». Она смотрела на него пристально из-под лобья. «Знаешь, вот мы столько времени знакомы, а оказывается, я тебя совсем не знаю. Не предполагала, что ты такой жестокий». «Яна», — Макс не смог сдержать вздоха. «Давай без мелодрам, а? Мы же разошлись, по-хорошему, все, правда, все». «По-хорошему?» — тут она всхлипнула. «Это ты называешь по-хорошему? Выкинул меня как вещь, что я скажу подругам?» Охренительный аргумент. Наверное, по-хорошему действительно не получится. «Скажи спасибо, что я не забрал подаренный тебе айфон, планшет, колечко, сережки, Что там еще было?» «Ты еще и жадный!» «Был бы жадный, забрал бы!» Ровно на остатках терпения ответил Макс. «Я тебе прямо говорю, забирай! Все, что считаешь своим, только уйди, пожалуйста!» Спустя минуту входная дверь оглушительно хлопнула. «Прекрасно!» «Просто прекрасно! Со стояком теперь что делать?» «Кира, тебе суп греть?» «Нет, мам, спасибо, я поела». «Где это ты поела?» «У меня был деловой ужин в ресторане». «Он симпатичный?» Кира рассмеялась. «Такие вопросы ритуал. Очень, очень симпатичный и уютный ресторан. И кухня отличная. Такие рулеты куриные, пальчики оближешь». «Как его зовут?» «Раису Андреевну не так-то просто сбить со следа. Профессионал. Бориска». «Бориска — это Борис?» «Это название ресторана Борисовский. А была я там». И Кира неожиданно решила сказать правду. «С Максимилианом». На память капитан Бектагирова никогда не жаловалась. «Значит, вы все-таки обменялись телефонами с тем симпатичным молодым человеком? Он архитектор, кажется. Он совершенно точно архитектор». И он покупает у нас квартиру. Наверное. Так что наша встреча носит случайный характер. Один раз случайность, два раза совпадение. Три раза закономерность. Уверенно ответила Раиса Андреевна. А потом взяла дочь за руку. Кирюша, что у тебя с маникюром? Нужно срочно исправить безобразие. Мама! И к парикмахеру надо прическу освежить. Кира закатила глаза. Мама! Отставить мамкать. Завтра запишу тебя к Настеньке. Весна на дворе, моя девочка должна быть красивой. И знаешь, я вчера видела такой замечательный сиреневый шарфик. У товарища капитана не забалуешь. Сказала сиреневый шарфик, значит, сиреневый шарфик».